В начале 1752 года Обрезков получил письмо от черногорского митрополита Саввы Петровича такого содержания. «После прудского мира аги подгореческие держат земли церковные, которые принадлежали нашему кафедральному монастырю Цитинскому и земли прочих монастырей». Аги говорят, что султан дал им эти земли в наказание черногорцам за их верность к русскому двору. За любовь Господа и Иисуса подвигнись на оборону нашу по обещанию великой государыни-императрицы Елизаветы Петровны во всей вселенной православия-надзирательницы, наши милостивейшей патронки и защитницы. Стань при дворе султанском и освободи церковины, церковные земли, потому что мы никоим образом без них не можем жить. И если мы уйдем с черной горы, то народ сильно пострадает, как овцы, неимущие пастыря. И за церкви нашего монастыря Цитинского мы даем агам подгорическим по 20 золотых червонных. Если прикажете, то мы пришлем к вам родственника нашего с описями захваченных у нас церковных земель. — Преосвященный Владыко, — отвечал Абресков, — из приятнейшего письма вашего с прискорбием я усмотрел ваше изнурение, и чем сильнее во мне желание оказать вам услугу, тем более соболезную, что по нынешним обстоятельствам ничего не могу сделать в вашу пользу, ибо изнурение вам делается в денежных налогах, но всем и везде тоже достается, и которые приезжали сюда для поправления дела, только наибольший вред себе получили, чему я многие примеры видел. Итак, по истинному усердию моему, к вашему Преосвященству и всем вашим однородцам, советую удержаться от посылки суда вашего родственника и с терпением стараться удовольствовать изнурителей, ибо что вы в вашем месте двадцатью червонными сделать можете, то здесь и двумя стами не успеете. Я вас покорнейше прошу содержать настоящее дело в тайне, также и посылаемым от вас ко мне наказывать, чтоб никому не открывались. Такая осторожность необходима для нашей переписки. Митрополичьего посланника Обрезков устно уверил, что он имеет повеление императрицы стараться об их пользе, только теперь надобно потерпеть и никого не присылать в Константинополь. «Это я сделал», — писал Обрезков, — чтобы их без ответа не оставить и отказом не огорчить, но сколько можно держать усердными к высочайшим вашего императорского величества интересам. Греческое духовенство, и особенно митрополит Иераклийский, несколько раз говорили Обрезкову, как бы полезно было учредить в России печатание греческих церковных книг. А теперь подали следующую записку. Кроме оскорблений и нападок от неверных, терпим всегдашнее гонение от попистов которые называются единоверными христианами. Вселившаяся издавна в сердцах их ненависть против Восточной Церкви и поныне еще не миновалась, но возобновляются и в цветущем состоянии пребывают. Так как у нас нет другого оружия, кроме книг, отеческих и богослужебных, то они злостно испортили эти наши книги, введя в них свои правила, несообразные с нашим православным обрядом, ибо книги наши печатаются в их типографиях. Но мы, размысляя, что Бог еще не вовсе лишил нас благодати своей и облегчил наше иго, богохранимую российскую монархию, беспорочную в церковных обрядах правили и исповедании, тщерию восточной церкви усердно просим принять труд донесть всероссийскому двору дабы ее императорское величество соизволило повелеть в каком либо месте своей империи установить печатание наших книг двадцать марта обрезков имел Конференцию с великим визирем. Последний объявил, что миролюбивые чувства султанова величества уже каждому известны. Его величество ничего так не желает, как жить в доброй дружбе с императрицей всероссийскую, Но, к сожалению, усматривается, что между запорожскими казаками и татарами день ото дня распри умножаются, и казаки татарам несносные наглости и обиды делают, вопреки освященных договоров. Султан сильно желает, чтобы изысканно было пристойное средство для прекращения этих расприй, и русский, поверенный в делах, приглашается к этому богоугодному делу. Обрезков отвечал, что императрица питает те же самые чувства, что и султан. А он, поверенный в делах, давно уже хлопочет о прекращении пограничных столкновений. Именно еще в сентябре прошлого года подал блистательной порте известие о смертоубийствах, пленениях и грабежах, производимых татарами у запорожских казаков. Он ласкал себя надеждою — что обиженное получит удовлетворение. Но вместо того ему сообщены татарские претензии, обсудить которые сам он не имеет никаких средств за дальностью мест, но думают что лучшим средством будет, если визирь прикажет хану, снесшись с киевским генерал-губернатором, учредить комиссию для рассмотрения взаимных претензий и доставления удовлетворения, а чтоб впредь, Не было никаких столкновений. Для этого необходимо с обеих сторон выдавать беглых, ибо тогда дурные люди могут удерживаться от преступлений, зная, что нигде не получат безопасного убежища. Визирь отвечал, что прежние беглецы, которых можно будет переловить, непременно выдадутся и впредь принимаемы не будут, и предложил своей стороны еще средство чтобы татары и казаки из границ в границы входили только через теричные переправы, которые назначатся с общего согласия обоих государств. Застава турецкая будет против заставы русской, и никому нельзя будет перейти границу, не имея билета от офицера, находящегося на заставе. Обрезков возразил, что это средство не поведет к желаемой цели, потому что границы тянутся почти на 300 часов пути.